Глава 42. Как ты думаешь, что мне с этим делать? Я перевернула шкатулку с украшениями, подаренными мне Халимом, и они заблестели под солнечными лучами. Так много, а я даже не замечала раньше, сколько подарков он мне дарит. Халим оказался очень щедрым, хотя для него это такие мелочи. Хочешь продать подарки мира? настороженно шепчется Адад. Почему нет? «Не все, только часть. Он ничего не узнает, если ты мне поможешь». «А если всё же узнает, то разозлится», — вещает Саадат. «И я ей верю. Мы продадим пару колье и вот эти серьги. Всё равно я это не ношу. Ну так что, продашь?» Смотрю на неё требовательно, и Саадат вздыхает. «Хорошо. Давай их сюда». На следующий день Саадат приходит ко мне с деньгами. «Сумма немаленькая, драгоценности всё-таки». «Так много». Пересчитываю деньги, а от усмехается. «Я сказала покупателю, что колье и серьги носила одна из жены мира, та, что русская. Это, как оказалось, лучшая реклама». «Правда?» «Спрашиваю недоверчиво». «Конечно. Людям-то интересно, как диковинка». «Вот как. То есть, если начну помогать людям...» «Стану ещё интереснее». «Конечно, моя госпожа». «Что ж, это радует. Мне нужны дополнительные очки. Не знаю точно зачем, но чувствую, что нужны». «Тогда не будем медлить. Вызови водителя и охрану. Мы поедем в детские дома». «Правильное решение. Думаю, миру это понравится. Главное не говорить ему, откуда у тебя деньги». Хохотнула Саадат. Но даже если он узнает, я считаю, простит. Он вообще многое может тебе простить. Что уж говорить о золоте. Но это значит, что у меня уже есть власть. И не над простыми людьми, а над самим шейхом. Улыбнулась я, на что сада лишь покачала головой. А ты хитрая, моя госпожа, и умна, хотя раньше мне казалось иначе. Хватит трепаться, поехали уже». Нас там ждут. Для начала мы выбрали небольшой детский дом, находящийся ближе к резиденции. Как оказалось, туда фонд Дави ещё не добрался, а потому нам были рады и дети, и воспитатели. От вида несчастных, осиротевших детей у меня сжало сердце. Одна девочка лет пяти бросилась ко мне и крепко обняла за ноги, запутавшись в юбке. «Вы меня забиёте, госпожа?» «Возьмите меня к себе, я много чего умею. Я буду вам прислуживать, госпожа». Ответить я не успела. Девочку от меня оторвали воспитательницы, неловко извиняясь. А мне вдруг так больно стало за малышку, что захотелось надавать взрослым тёткам по рукам. «Оставьте её», — потребовала я, и девочку отпустили. Она снова бросилась ко мне, и я взяла её на руки. «Как тебя зовут?» «Аниса, госпожа, а вы знаете, мне ночью приснился сон. Про вас. Я знала, что вы придёте». Я переглянулась в Саадат, и та отрицательно качнула головой, мол, нельзя. А мне вдруг больно стало и стыдно. Мы во дворце живём, питаемся деликатесами, купаемся в золоте, а эти дети одни здесь. У них нет родных, нет домов. Пока я разглядывала девочку, она смотрела на меня. Темноволосые, в сером платье цена пару размеров больше, смуглая личико и большие карие глаза. И снова боль вскрыла грудную клетку. Нельзя, чтобы дети оставались одни, это слишком жестоко. Что ж, Аниса, у меня есть для тебя и твоих друзей сладости и подарки. Кивнула Саадата, а та махнула рукой нашему охраннику. Я опустила девочку на пол, и та к мужчине с пакетами вслед за остальными. «Не торопитесь, всем хватит!» прикрикнула на детей одна из воспитательниц, а насадат пригласила на чашку кофе. После небольшой беседы мы засобирались домой, а директриса, которой оказалась женщина, ещё раз сердечно нас поблагодарила. Узнав моё имя и кем я являюсь, сильно удивилась и обрадовалась. А я подумала было, что не всё так идеально в Альхаджа. «В пятидесяти километрах от дворца детский дом нуждается в ремонте и новых вещах для детей». Разозлилась. Захотелось схватить Давию за горло и спросить, «Куда деваются деньги с фонда, которых там до моего отъезда было немерено?» Попрощавшись с директрисой, мы спустились этажом ниже, и я ещё раз заглянула в зал, где детям раздавали сладости и игрушки. У малышей горели и улыбались глаза а я, вновь отыскав взглядом маленькую Анису, застыла. «Нам пора, госпожа. Скоро вечер, пора отправляться домой». «Да... да есть сейчас... только немного посмотрю». Дома нас ждал тайфун по имени Давия. Зло расхаживая перед входной дверью, она ждала, по-видимому, нас. «Где вы были?» «Встала на пути, преграждая нам путь». Глаза горят гневом, лицо раскрасневшееся, фурия. «Я не должна перед тобой отчитываться», — ответила ей. «Но всё же скажу. Мы были в детском доме, куда твой фонд ни разу не наведался. Подозреваю не только в этот детский дом. Чем ты занимаешься целыми днями, когда не желаешь мне погибели?» Шагнула к ней, а Давия от неожиданности отступила назад. Правда, она быстро пришла в себя, почти моментально. «Так это правда?» Ты ездила в приют? Да, так и есть. Не думаю, что это что-то из числа запретного. Я тоже жена Эмира, а значит, имею право. Так ты решила заслужить любовь жителей Эльхаджа, помогаешь нищим. Думаешь, без тебя им помочь некому? Какая жалкая попытка выслужиться перед Эмиром, мой тебе совет. Прекрати эти бесполезные движения. Единственное, чего он от тебя хочет, это чтобы ты лежала перед ним на спине с широко раздвинутыми ногами. «А тебе и это не светит», — ответила ей резко. Дэви покраснела, затем посерела. «Ты русская шармутта!» ты говорить я ей не позволила», — ударила по лицу на отмашь и Дэви истерически взвизгнула. А потом вцепилась мне в волосы. «Ты сука мерзкая! Я тебя уничтожу!» Всё резко прекратилось, когда к нам ренулась Садат и схватила Давию за руки. «Немедленно прекратите, госпожа!» Рожав её пальцы, от меня освободила, а на лице Давии расползлось красное пятно от моей пощечины. «Идите к себе, госпожа, не заставляйте меня звать охрану!» Садат говорила строго и уверенно, отчего Давия поначалу растерялась, а после возмущённо схватила ртом воздух. «Так как ты смеешь, мерзавка? Ты... ты всего лишь прислуга. Ты знаешь, что я с тобой сделаю за такое?» «Ничего не сделаете, госпожа. Эмир оставил меня за главную, чтобы в резиденции был порядок, и я выполняю свои обязанности. С этой минуты я запрещаю вам преследовать госпожу Райхану, иначе обо всём узнает мир.